Депрессия. Ваши проблемы. Потеря интереса к жизни или ее однообразность. Угасание мотивационных стимулов. Регулярно плохое настроение. Сильные или долгоиграющие эмоциональные потрясения. Длительное нахождение вне зоны комфорта. Бесперспективность бытия и серость жизни. Решение первое. Знакомство с фазой. Фазовые состояния сами по себе — являются не только интересным опытом, но и меняющим мировоззрение феноменом. Мы все живем в однообразном мире с бесконечными проблемами. Все чудеса и сказки заканчиваются в детстве, и мы свыкаемся с этим. И тут вдруг оказывается, люди могут сохранять сознание во сне и решать с помощью этого навыка различные задачи, причем далеко не только в контексте ремпсихологии. Все эти осознанные сновидения, внетелесные переживания, сонные пролечи и ложные пробуждения могли невзначай повлиять на нашу историю, культуру и религиозные убеждения. Миллиарды людей с этим сталкиваются, но об этом мало публичной информации. Почему так происходит? Зачем и откуда у нас такой навык? К чему он приведет нас в будущем? Погружаясь во все эти вопросы... Человек не только отвлекается от своей действительности, но и разжигает в душе яркий очаг любопытства. Возможно, он сможет растопить всю душу и оживить былые интересы или обрести новые. Главное — больше погружаться в тематику, изучать ее, искать новые источники и мнения. Таким образом, просто интерес к феномену может вытащить из самой глубокой ямы и вселить интерес к жизни. Открыв ее тайные страницы. Решение 2. Практика фазы. Случайно оказавшись в реалистичной фазе, даже далекий от подобных интересов человек переживает что-то вроде континентального сдвига относительно самого себя и взгляда на мир вокруг. Он вдруг на опыте узнает, что является чем-то большим, чем Homo sapiens, прямоходящие гоминиды из высших приматов. Мы можем не только ходить, говорить и думать. Оказывается, мы можем жить в двух мирах, хотя этому не учили в школе. А никто вокруг об этом даже не обмолвится и словом. Может даже показаться, что вы обретаете сверхспособности, в точности как герои комиксов и фантастических фильмов. Но только это не выдумка, а реальность. Зависнув под потолком и смотря на свое бренное тело сверху, которого вы даже не чувствуете, вы это очень хорошо понимаете. Зрение и другие ощущения — могут быть столь остры в фазе, что физический мир может показаться тусклым сном. Все эти потрясения могут до чертиков напугать человека, но на пробуждении он все равно будет в восторге от соприкосновения с чем-то высшим, чем-то за гранью, чем-то невозможным. Таким образом, всего один такой опыт может выбросить вас в свежую реальность, где уже не будет серости и бессмысленности. Этого заряда может хватить на всю жизнь. Ведь вы теперь знаете, что все не так просто. Надо всего лишь один раз в нее попасть. А если фаза будет регулярной, даже раз в месяц она освежает и вселяет силы, хотя опытные практики могут погружаться в нее многократно даже за ночь. Именно фаза многим из них позволяет регулярно освежать вкус к жизни. Так что однократная спорадическая или регулярная практика фазы позволяет выбраться даже и самых затяжных депрессий. Решение 3. Сенсорно-эмоциональная эмуляция. Если фаза используется для возврата интереса к жизни, то для усиления эффекта имеет смысл не просто в нее попадать, а достигать самых интересных целей. Особенно это актуально, когда первый эффект от знакомства с феноменом уже прошел и хочется чего-то большего. К счастью, того, чем заняться в фазе, более чем достаточно. Скажем даже иначе, нет ничего, чем там нельзя заняться. Любые мечты и безумные идеи становятся явью. И это не сумрачный образ или воображение, а реальный опыт пребывания в полноценном мире, где есть не только зрение или осязание, но даже наслаждение и боль, где вы можете пить и есть вкусняшки, где можно испытать оргазм, даже не просыпаясь, поэтому все, что накопилось за жизнь — Теперь следует осуществить путешествия куда угодно, встречи с кем угодно, ощущения какие угодно, и никаких правил и ограничений, кроме тех, что вы сами себе придумаете. После такой встряски любая депрессия сбежит. Часто депрессия может накатить на человека не только из пустоты и даже благополучия, но и из-за определенных событий, К примеру, расставания с близким человеком или плохой климат могут сыграть решающую роль. В подобных случаях фаза позволяет контратаковать, реализовывая именно то, чего не хватало. На улице холод и грязный снег? Этой ночью вы можете побегать по песочку на Мальдивах и искупаться в парной водичке вместе с дельфинами. Сидите на строгой диете и едите всякую постную дрянь? Этой ночью вы удивите вкусовые нейроны колбаской и пирожными. В общем, в фазе нужно брать то, чего не хватает в жизни, чтобы стать счастливым. Решение четвертое. Эмуляция целевого опыта. Можно идти косвенными путями, а можно напрямую. Фаза — это не только яркие картинки и необычные ощущения, это эмоции в том числе. Как и картинки, эти эмоции в фазе гибкие, как пластилин. Это означает, что депрессивный человек может легко добиться в фазе любого ощущения, включая счастье и жизнерадостность. Эти ощущения не то чтобы похожи на настоящие, они их могут превосходить по интенсивности, осталось их перенести в реальность. Инструкция здесь проста. Оказавшись в фазе, стараясь ее не потерять, надо буквально почувствовать себя счастливым и энергичным, сфокусировать на этой цели все свое внимание и существо. Звучит непонятно и странно, но такие вещи там работают. Эти эмоции воспроизводятся в фазе точно так же, как те детали производства, что вы видите в ней. И они точно так же достоверны с точки зрения восприятия. В какой-то момент вы ощущаете прилив солнечных эмоций, иногда запредельного счастья. Мы это сейчас не знаем на 100%, но даже гормональный фон в этот момент может реально меняться. Но этого не всегда достаточно. Чтобы закрепить эффект, Нужно всю фазу удерживать это ощущение, стараясь проснуться вместе с ним. Экспериментально доказано, что многие восприятия могут переноситься из фазы в реальность, особенно эмоциональные. Поэтому искусственно созданное душевное возрождение в части случаев сохранится в реальности. Даже если не сохранится, само его переживание в фазе будет иметь эффект в любом случае, как минимум, частичный. Иногда это действие достаточно сделать один раз — но лучше повторять до тех пор, пока депрессия не пройдет, что также может зависеть от сторонних факторов. Решение 5. Встречная эмуляция. Можно пойти от обратного и вместо эмуляции положительного опыта использовать сравнительную эмуляцию. Все познается в сравнении, не так ли? Погрузите себя в фазе, в самое ужасное место и ситуацию, которые только можно представить. Обязательно доведите сюжет до абсурдности. Переживите эти ощущения и эмоции. На первый взгляд это не кажется оптимистичным, но на пробуждении вы поймете, что не так уж у вас все плохо, и что жизнь хороша прямо сейчас. Например, оказавшись в фазе, представьте, что за дверью грязная подворотня, которую заливает ледяным дождем. Оказавшись среди помоев и заживо гниющих людей, обратите внимание на пронизывающую вас боль, а также гнынники по всему телу под липкими обмотками. Глотните из тошнотворного воздуха эту безысходность, стряхивая тараканов себя. Продержитесь в этом положении так долго, как можете, не забывая, что дело не только в ощущениях, но и эмоциях. Какая бы депрессия на вас ни накатила в реальности, по пробуждении все покажется... Не таким ужасным. Высока вероятность, что ваша жизнь действительно не так уж плоха, а у вас просто была смещена точка сравнения. Решение шестое. Если любое внушение в фазе прописывает программу на глубоком подсознательном уровне, то почему бы не запрограммировать себя на жизнерадостность? Причем стоит настроиться не просто на краткосрочное решение проблемы, а в целом. Для этого нужно всю фазу буквально убеждать себя в энтузиазме, возрождении, счастье, которые уже присутствуют в жизни и будут сопутствовать ей. Это нужно делать всю фазу и желательно регулярно. Решение седьмое. Поиск решений в фазе. Часто у депрессии нет причины. Это циклическое или перманентное состояние. Если же мы знаем причину проблемы, то можем пойти ей навстречу, допустим, с помощью встречной эмуляции. Однако откуда мы можем знать, что причины на самом деле нет, или она верная? К счастью, фаза и здесь нам поможет. С помощью техник получения информации можно не только лучше изучить свою душу, но и подыскать выходы из депрессии, применимые как в бодрствовании, так и в самой фазе. Эти техники описаны в главе, посвященной инструментам РЭМ-психологии. Но в контексте данного раздела нужно понимать, как именно их применять. Данный метод лишь косвенно касается РЭМ-психологии и сопряжен с рядом трудностей, так как получение информации из фазы — это само по себе непростое занятие. Эта область крайне плохо изучена. Однако если ваша депрессия имеет под собой почву в виде нерешенных неприятностей, то подобный способ решения проблемы — может стать наиболее актуальным.